Когда он был антропенером Одесского театра, то поставил пьесу, в которой одно действующее лицо должно было выехать на осле, а так как осла почему-то не оказалось, то актер, исполнявший роль, вышел пешком. Лицензент ТН, описывая этот спектакль, обратил внимание на эту неточность исполнения и приписал ее небрежности Милославского. Николай Карлович разозлился и послал в одно из одесских газет следующее объявление. Господина Н.Н. просит посетить второе представление пьесы. Название. И тогда в театре непременно будет осел. Милославский вообще отличался находчивостью. Однажды он играл в одном из южных городов какую-то старую комедию. Актер, исполнявший роль дядюшки, вышел на сцену и, обращаясь к Милославскому, произнес. «Я твой дядюшка. Фамилия моя...» Актер забыл фамилию и не мог расслышать Суфлера. — Фамилия моя — Акуньков. Милославский посмотрел на него и ответил. — Вы ошиблись. Вы приняли меня с другого. У меня никогда не было дядюшки Акунькова. Но позвольте, если не верите, то посмотрите хоть в афише. Актер того сконфузился, что убежал со сцены при громком хохоте зрителей. Николай Карлович играл в какой-то старинной переводной мелодраме «Умирающего». Дело происходило в Одессе. По ходу пьесы появляется на сцене доктор. Роль эта была поручена молодому неопытному актеру. Подойдя к Милославскому, значившему по афише титулованной персоной, актер, недослышавший у внятно произнес «Здравствуйте, доктор!» «Ах, какой рассеянный!» — ответил ему вслух Милославский. «Доктор-то вы...» «А я уж пациент, так и в программе сказано». «Виноват!» — залепетал сконфузившийся актер. «И даже очень!» — тем же болезненным тоном продолжал Николай Карлович. «Только все-таки вам лучше уйти со сцены. Дайте мне умереть спокойно». Невахович... В пятидесятых годах вице-директором театра и начальником репертуарной части был Александр Львович Невахович, известный своей рассеянностью и забывчивостью. Раз является к нему канцелярский чиновник, у которого накануне умер пятилетний сын, и просит дать билет, удостоверение от дирекции о смерти его сына, так без этого не принимают покойника на кладбище. «Занят я», — говорит торопливо Невахович. «Видишь, и пришел, пришел. Некогда теперь. Приди и вечером». Чиновник приходит на квартиру вице-директора. Там ему объявляют, что Александр Львович в театре. Чиновник отправляется в театр, входит в директорскую ложу. Невахович оборачивается и спрашивает. «Что тебе? Вы утром приказали за билетом прийти?» «Ах, да, да, вспомнил», — проговорил Александр Львович и приказал к пельдинеру. Дать ему ложу третьего яруса на сегодня. Театральные чиновники теперь тайком, а прежде открыто, снабжали своих знакомых креслами, ложами и всякими местами в театре бесплатно. К Неваховичу беспрестанно ходил один проситель, искавший место в штате дирекции. Невахович, разумеется, обещал, разумеется, не исполнял. Проситель был так настойчив, что Невахович стал от него прятаться. Не находя его никогда дома, проситель забрался за кулисы и там поймал-таки Неваховича. Тот успел же все перезабыть. «Что вам угодно?» — спросил Невохович в тропях. «Как что угодно? Место? Место? Эй, капельдинер, проводи их места за креслами. Вы шутите, Александр Львович? Я человек семейный. Семейный? Ну так проводи их в ложу второго яруса. Никольский». Отношения между начальством и артистами в старое время совершенно не походили на нынешний. Тогда талантам позволялось многое. Как-то после спектакля в уборную к Федору Калинчу Никольскому заходит всемогущий в то время начальник репертуара Павел Степанович Федоров. Никольский сидел раздетый в длинные сорочки и отдыхал. Павел Степанович сам явился с целью упросить Никольского спеть лишний раз. Он начал не сразу, а ловко, начав рассказывать Федору Калиновичу анекдот. Федор Калиныч слушал и молчал. — А что, Федор Калинович, спойте на следующей неделе еще раз. По окончании анекдота и паузы сказал Павел Степанович. — Что-с? — Спойте еще раз. — А ваше превосходительство этого не хотите? — сказал Федор показывая кутиш. — Доброе старое время. —